Я не знал, откуда у них взялись деньги на покупку их автомобилей. Когда они занимались любовью и как им это нравилось. Какие где они оплачивали страховки. Что говорил им доктор с глазу на глаз. Впрочем, ясно, что в конце концов оба должны были услышать прискорбные новости. Они просто любили меня, а я их. И распространяться обо всем остальном не считали нужным. Того, что в этом остальном всегда присутствует нечто важное, я не знал. Я мог строить на этот счет догадки и довольно близкие к истине, но без какой-либо уверенности в своей правоте. И в моем случае это было бы величайшим даром и уроком, какие они мне преподнесли. Я понятия не имел, чем они руководствовались, ничего мне не рассказывая. Возможно, ничем. Возможно, они считали, что мне следует подобраться к правде и к фактам самостоятельно. А может быть, именно в этом и состояла настоящая моя догадка. Родители думали, что я никогда ничего не узнаю, и оттого буду только счастливее, что незнание само по себе вещь значительная, приносящее удовлетворение». И как же они были правы! И сколько прекрасной надежды в мысли, что и мои дети смогут насладиться тем, что есть в жизни несомненно тайного, не станут жертвами идиотской погони за фактами, не унизятся до бесконечных объяснений. Я бы защитил их от этого, если б мог. Да, конечно, развод и безотрадное выполнение родительских обязанностей Сделали такие попытки почти безнадежными, и все-таки время от времени я предпринимаю наичестнейшие усилия по этой части. Должен сказать, разводиться в городе величиною с наш, занятие не в малой мере неприятное, хоть делается это легко, и во многих отношениях город словно для того и создан. Он понимает значение развода, и знает, как следует в связи с ним поступать, предоставляет в распоряжение бывших супругов так называемые группы поддержки. Прямо в день нашего развода экс позвонили из женской консультирующей организации, чтобы пригласить ее на короткий семинар в городской библиотеке. И тем не менее, мало приятного в том, чтобы исполнять роль тяжущейся стороны В здании, которое ты до сего времени посещал лишь ради уплаты штрафа за неправильную парковку или получение украденного у тебя и найденного кем-то велосипеда, где стенографистки и патрульные полицейские всегда обращались с тобой как с почтенным гражданином, ты начинаешь чувствовать себя банкротом, поскольку вообще говоря, закон вовсе не должен обращать на тебя особое внимание или привлекать таковое к себе». Он должен уважительно и беспристрастно тебя направлять. Расставание наше было самым дружеским. Разумеется, мы могли сохранить семью, подождать, пока все образуется. Но этого не случилось. алан маленький адвокат-экс, живший благоуханными мечтами о богатой практике в индустрии развлечений, о ягуарах, ожидающих его на улице, о хористках с великанскими титьками, около часа просовещался за красного дерева столом своего офиса с моим адвокатом, выпускником Миддлберри, большим, бородатым, с покатыми плечами, когда-то служившим в корпусе мира, а еще когда-то пившим горькую, и они пришли к соглашению. В принципе, я готов был отдать все, хоть Экс и не требовала многого. Я оставил за собой этот дом, в обмен на покупку для нее другого, на деньги, взятые из моей половины семейных сбережений, предъявил права на карту острова Блок и тройку-четверку других семейных ценностей. Мы договорились указать в качестве причины нашего обращения в суд неразрешимое противоречие. Перешли через улицу и сидели, неловко переговариваясь, у задней стенки зала суда, пока не объявили о слушании нашего дела. И меньше, чем через час, с нами было, что называется, покончено, как выражаются в Мичигане. Экс упорхнулась с детьми на остров Макино, чтобы проветриться, играя в гольф и плавая. Я поехал домой, напился как зюзя и проплакал до наступления темноты. «А что мне еще оставалось?» очистительный ритуал поглощение крепких напитков и извержение горячих успокоительных слез. Вот и все, что имеется в нашем распоряжении. Я поискал на полках стихотворения Руперта Брука или экземпляр «Пророка», но не нашел. Примечание. «Пророк» – сборник из 26 английских стихотворений в прозе, изданный в 1923 году, ливанско-американским художником, философом и писателем Халилем Джебраном, 1883-1931 годы, конец примечания. А около восьми съел бутерброд с острым плавленным сыром, поставил запись соревнований НБА по броскам в кольцо и вытянулся на кушетке перед телевизором, А когда запись закончилась, стал смотреть Джонни. Да там и заснул. И спал, помнится, так крепко, как никогда в жизни. И не видел снов. А в половине девятого утра проснулся, голодный, как лев, и полный такого доверия к будущему, каким может проникнуться только слепой парашютист. Ощущал ли я безразличие? Был ли подавлен? Престижен? Жаждал ли бурных утешений? Шизанулся ли я? Дошел до края? Ответ не так, чтобы. Дремотным был это возможно. Одиноким, но на особый манер. И немного погодя справился с этим. А вот жертвой игры случая я себя точно не ощущал. Позавтракал и принялся за дело. Нужно было закончить статью, посвященную анализу по шести позициям основных стилей перехвата мяча, используемых командами Большой Лиги, и опомниться не успел, как с головой ушел в работу. Да там и остался. Берт Брискер рассказывал мне, как он после развода спятил, вломился в дом уехавшей отдыхать жены, расколотил кирпичами экран ее телевизора, спал в ее постели и пересыпал кошачье дерьмо в ящике ее комода. У меня склонности к подобным эскападам не было. Не стоит слишком уж увлекаться нашими горестями. Еще со времени службы в морской пехоте, продлившейся всего полгода, я привык просыпаться рано, В это время мне приходят в голову лучшие мои мысли. В те дни сна ни в одном глазу я лежал на койке и нервно дожидался побудки, и в мозгу у меня гудело. Я прикидывал, как мне показать себя в этот день с лучшей стороны, привлечь к себе внимание командиров, чтобы они прониклись гордостью за меня, не обратиться в жертву хандры, и собственной несообразности, с коими боролись мои товарищи, будущие офицеры, быстро подняться по служебной лестнице и в результате сберечь жизни моих солдат, когда мы с ними попадем во Вьетнам, который, чувствовал я, сильно занимает их мысли, вместе с возможностью быть разорванными на куски. «У меня имеется преимущество», — думал я, — «образование». Я должен стать их ушами и глазами на уровне более высоком, чем тот, на каком способны слышать и видеть они. Разумеется, я был идиотом, так ведь в молодости головы наши почти всегда занимает откровенная чушь. Что я с удовольствием сделал бы, лежа на веранде и ожидая, когда день расцветет и обратится в светлую Пасху, так это собрал в кучку кое-какие полезные мысли касательно Херба. Пару деталей, которые послужат магнитом, смогут притянуть к себе все, что придет мне в голову ближайшими днями. Так, собственно, хорошие спортивные статьи пишутся. Вам почти никогда не приходится садиться за стол и спокойно писать, глядя на пустую желтую страницу, Надеясь соединить в одно целое превосходные мысли, которые зародились у вас с самого начала. Это было бы попросту ужасно. Нет, вы пытаетесь дать волю своим хаотичным инстинктам, застать самого себя врасплох. Сочинить фразу или умещающееся в одну-две строки описание «Чем пах воздух в такой-то день?» или как ветер ерошил и разукрашивал поверхность озера что-нибудь необычное, но способное сделать дальнейшее сочинение статьи неотвратимым, набросав такие заметки, вы откладываете их, позволяете им самостоятельно высидеть план статьи, который обнаруживаете, начав незадолго до срока сдачи рыться в ящике стола. Вот тогда вы садитесь и пишете. Впрочем, Херб — орешек крепкой, отстраненный, что твой камю-человек. Хорошо было бы, если б я записал какие-то мои впечатления или точную его фразу. Но тогда я знал, что мне следует говорить и думать не лучше, чем знаю теперь. Стоявший в воздухе запах, перемены ветра, мелодия, которую играло радио, когда я уезжал в машине — Как-то не складываются они у меня во что-либо многозначительное. И простые повествовательные предложения не слетаются, так сказать, большой стаей, чтобы помочь мне с Хербом. Все у меня получается в минорном ключе. Все условно и обвешано оговорками. Сейчас взгляд Херба Уолджера устремлен в будущее – по крайней мере, пока работают стабилизаторы настроения. Херб Уолджер получил возможность увидеть обе стороны жизни, и обе ему не шибко понравились. Хербу Уолджеру ничего не стоило усвоить мрачный взгляд на жизнь, если бы он давно уже не спятил почище дятла. Конечно, люди моей профессии, падки до дешевых театральных эффектов, быстро управились бы с Хербом. Это умельцы вынюхивать неудачи. Если боксеру за 30, и он достиг наконец лучшей своей формы, они намекают, что ноги у него похожи уже не те. Если подающий игрок научился в конце концов бегать как ветер, они сообщают, что запястья его утратили былую гибкость. В любой победе они видят лишь зародыши поражения, в любых человеческих начинаниях Проявление продажности. Среди спортивных журналистов водятся люди на редкость поганые. Жизнь для них состоит из лжи и поддельных трагедий. попади им в лапы Херб, они состряпали бы его черно-белый зернистый портрет, снятый рыбьим глазом, в инвалидном кресле, в майке с надписью «Могуч», в кроссовках. Вылитый растлитель детей, посаженный за решетку, в кадр попала бы, создающая атмосферу, часть его соседства, а на заднем плане маячила бы клерис, изможденная и потерянная, словно рабыня, брошенная хозяином в районе пыльных бурь. Статья начиналась бы вопросом Куавадис, Херп Олджер. Примечание. Куавадис. Куда идешь? латинский или camo конец примечания. Задача ее состояла бы в том, чтобы заставить нас всех пожалеть херба или некую идею херба, убедить, что все мы по-своему хербы, все трагически связаны с ним, между тем, как на самом деле ничего подобного нет и не было, поскольку и он человек не такой уж привлекательный, И мы с вами в инвалидных креслах по большей части не разъезжаем. Если бы жалований этим людям платил я, каждый из них давно уж бродил бы по улицам в поисках работы, на которой он никакого вреда принести больше не сможет. Хотя, многим ли лучше будет то, что напишу я? Не уверен. Не всякая жизнь поддается рассмотрению глазами спортивного журналиста. Может быть, в и удастся подобраться Хербу с тыла, увидеть в его драме перегруппировку сил, показать твердость характера, позволившую ему выжить. В общем, написать нечто такое, что несколько сот тысяч людей с удовольствием прочтут, попивая перед воскресным обедом крепкой мартини. У каждого из нас свои читатели и свои часы, в которые нас следует читать. Нечто, способное сделать ткань жизни более плотной. Это не ближайшая статья, над которой мне предстоит работать, но в конечном счете я прошу для себя немногого, недолгого и неприметного участия в жизнях других людей, возможности рассказать о них простым правдивым языком, умение не относиться к себе слишком серьезно и способности забывать о них, когда я закончу рассказ». Ведь писать о спорте — это одно, а жить — совершенно другое. К девяти утра я напяливаю рабочую одежду, выхожу во двор и начинаю обходить, принюхиваясь точно дворовый пес, цветочные клумбы. Поразмыслив о хербе, я снова заснул и проснулся счастливым, готовым к любым неожиданностям — Солнце пробивается сквозь кроны буков. Никаких признаков скверной детройтской погоды на горизонте не замечается. Однако до поездки к Арсено остается еще два часа. А делать мне, как часто случается, в последние дни особенно нечего. Такова одна из оборотных сторон одинокого существования. Ты остро сознаешь что именно поглощает те или иные куски твоего времени, и начинаешь получать удовольствие от жизни, пропитанной страстными, но безнадежными стремлениями. За живой хвойной изгородью сидит на своем дворе, читая газету «Делия де Фейс», еще не переменившая белого теннисного наряда, картина которую я наблюдал сотню раз. Она и Каспар поутру... Поиграли на корте, теперь он лег вздремнуть. Дефейсы и я придерживаемся правила. Если кто-то из нас увидел кого-то другого во дворе, это еще не повод заводить разговор. Поэтому обычно мы воспитанно помахиваем друг дружке ладонями, улыбаемся, киваем и занимаемся своими делами. Я, впрочем, ничего против импровизированного разговора не имею, И потому, удобряя клумбы или ухаживая за крокусами, становлюсь персе доступным для общения. Примечание. «Пер сам по себе, по сути, латинский, конец примечания. Время от времени мы с Дейлей беседуем о базах издательского дела. Она пишет для исторического общества, книгу о европейских традициях в архитектуре Нью-Джерси. Опыт, которым я на сей счет обладаю, уже устарел. Однако я изображаю откровенного здравомыслящего знатока и говорю ей, «Ваше внимание к деталям чертовски понравится любому понимающему свое дело редактору. Тут и говорить не о чем. Вот все, что я могу сказать». Это действительно все, что я могу сказать, но Дейли довольно и того. Ей 82 года. Она происходит из легендарной семьи американских бизнесменов, родилась в Марокко во времена протектората и повидала мир. Каспар служил по дипломатической части, а выйдя в отставку, приехал сюда, чтобы преподавать в семинарии этику. Обоим осталось провести на нашей планете – Не столь уж и долгое время. Кстати сказать, жизнь в городе, где есть семинария, это своего рода откровение, поскольку сотрудники ее тот же Каспар. Отнюдь не такие люди, какими вы их себе представляете. В большинстве своем это вовсе не набожные библейские начетчики, а проницательные либералы из Лиги Плюща, мужья костлявых вторых жен с загорелыми ногами, на коктейлях Они стоят вплотную к вам, подтягивают виски и рассказывают о домах, которыми владеют на пару с кем-то еще в Теллуриде. Углядев меня за детской гимнастической горкой, ощупывающим готовый вот-вот распуститься бутон розы, Делия подходит, потряхивая головой, хоть и продолжая читать газету, к живой изгороди. Таков ее сигнал мне, выдержанной в духе уже описанного мной правила наших добрососедских отношений. Любой разговор между нами есть продолжение предыдущего, даже если заводится он на иную тему и отстоит от последнего на несколько месяцев. «Нет, вы только посмотрите, Фрэнк», — Делия показывает мне первую страницу Таймс. «Над городом несется громкий гомон церковных колоколов». На всех улицах семьи, приодевшихся к Пасхе во все новое, выходят из домов, чтобы отправиться в воскресную школу. Вымытые, отполированные машины выглядят как новенькие, все раздоры временно приостановлены. Что вы думаете о том, как поступает наша страна с этим несчастным народом Центральной Америки? Я не очень внимательно следил за последними событиями Делия, Говорю я, подымая голову от рос, Что там теперь происходит? И я, лучезарно улыбнувшись ей, направляюсь к изгороди. От признания столь бесстыдного влажные голубые глаза Делии расширяются. Волосы у нее точно того же цвета, что и глаза. Ну, они заминировали все порты. В этой, как ее? Сейчас посмотрю. Она заглядывает в газету. «В Никарагуа». Делия сминает газету, глядит на меня, помаргивая. «Это маленькая, смуглая, морщинистая, как игуана, женщина, обладающая, однако, множеством твердых мнений о международных отношениях и о том, какими им следует быть. Каспара это ужасно расстроило. Он считает, что нас ждет второй Вьетнам. Как раз сейчас звонит вашингтонским знакомым, пытаясь выяснить, что там на самом деле происходит. Он считает, что еще сохранил некоторое влияние, хотя как это может быть, я не понимаю. «Я на пару дней уезжал из города Ди», сообщаю я, любуясь парочкой розовых глиняных фламинго, купленных дефейсами в Мексике. «Ну, я вообще не понимаю». «Почему мы должны минировать чьи-то порты, Фрэнк?» «А вы?» «Только честно!» Она встряхивает головой в глубоком личном разочаровании нашим правительством. Так точно оно нравилось ей больше всех прочих и вдруг повело себя непостижимым образом. Моя же голова становится на миг пустой, как крынка, только перезвон семинарских колоколов и заполняет ее. «Восстань, душа! возри и бодрствуй! Новый день над землею горит!» Я обнаруживаю, что не помню ни лица, ни имени нынешнего президента, и воображению моему не невесть по какой причине является актер Ричард Чемберлен в бурнусе из красиво подстриженной «Эдвардианской бородкой». Думаю, все зависит от того, какая на то есть причина. Но выглядит, по-моему, как-то нехорошо. Я улыбаюсь ей поверх плоской верхушки изгороди. Мне приходится вести себя с Делией, как положено взрослому человеку, поскольку, если я буду несмотрителен, наша разница в возрасте — 45 примерно лет — приведет к тому, что я почувствую себя десятилетним мальчишкой. Если такова наша политика, Фрэнк, значит, мы лицемеры, а нам не следует забывать сказанного Дизраэли о правительствах консерваторов